которой Бог любит самого себя. Доказательство. Эта любовь души должна быть отнесена к ее действию. По Караларии, к теореме 32, часть 5 и теореме 3, часть 3, и, следовательно, она есть действие, через которое душа созерцает самое себя в сопровождении идеи о Боге как своей причине. По теореме 32 и ее короларии. То есть по короларии к теореме 25 часть 1 и короларии к теореме 11 часть 2 действия, через которые Бог, поскольку Он может выражаться в человеческой душе, созерцает самого себя в сопровождении идеи о самом себе. А потому, по теореме 35, эта любовь души составляет часть бесконечной любви, которой Бог любит самого себя, что и требовалось доказать. Короларий отсюда следует, что Бог, любя самого себя, любит людей и, следовательно, любовь Бога к людям и познавательная любовь души к Богу одно и то же. Схолия. и сказанного мы легко можем понять, в чем состоит наше спасение, блаженство или свобода. А именно в постоянной вечной любви к Богу, иными словами, в любви к Бога к людям. Эта любовь или блаженство называется в священных книгах славой и не без основания. В самом деле... Относится ли эта любовь к Богу или к душе, она всегда справедливо может быть названа душевным удовлетворением, в действительности не отличающимся от любви к славе, то есть гордости, по определению 25 и 30 аффектов, часть 3. Поскольку она относится к Богу, Она по теореме 35 есть удовольствие, если еще можно пользоваться этим словом, сопровождаемой идеей о нем самом. Точно так же, поскольку она относится и к душе, по теореме 27, далее, так как сущность нашей души состоит в одном только познании, начало и основа которого составляет Бог по теореме 15, часть 1, Исходит в теореме 47, часть 2, то для нас очевидно отсюда, каким образом и почему душа наша, по своей сущности и существованию вытекает из Божественной природы и всегда зависит от Бога. Я счел здесь нужным заметить это с той целью, дабы на этом примере показать, какую силу имеет познание единичных вещей, названное мною интуитивным или познанием третьего рода. Смотрите с Холию Вторую к теореме Сороковой, часть вторая. И насколько оно могущественнее того универсального, познания, которое я назвал познанием второго рода. «Ибо хотя в первой части я и показал вообще, что все, а следовательно так же и человеческая душа, зависит по своей сущности и существованию от Бога, однако то доказательство, что оно вполне законно и находится вне всякого сомнения, не так действует на нашу душу, как в том случае когда мы приходим к тому же самому заключению из рассмотрения самой сущности какой-либо единичной вещи, которая, как я говорю, зависит от Бога. Теорема 37. «Природе нет ничего, что было бы противно этой познавательной любви». Иными словами, что могло бы ее уничтожить? Доказательства. Эта познавательная любовь необходимо вытекает из природы души, поскольку она через посредство природы Бога рассматривается как вечная истина.